Явление седьмое. Те же и Аполлон. За ним Васильна. Дарья Ванна, поглядев некоторое время на Аполлона. «Нет, ты слишком смешон в этой ливрее. Ты уж лучше не показывайся». Да... «Да чем же он смешон, матушка? Человек, как и все, да еще мой племянник. Женщина, не рассуждай». «Повернись». Аполлон повертывается. «Нет». Тебе решительно нельзя показаться на глаза графу. Ступай спрячься где-нибудь. А ты, васильна посиди в передней, пожалуйста. Да, матушка, у меня в кухне работа. А кто тебе велит работать, баловница? Да помилуйте! Не рассуждай, женщина, стыдись, маршоба! Васильна и Аполлон уходят.